Светлана Иосифовна Нидбальская Светлана Иосифовна родилась 20 июня 1953 года в семье Иосифа Иосифовича и Нины Степановны Нидбальских. По окончании школы она поступила учиться в Брестский педагогический институт. Получив специальность учителя, Светлана всю трудовую деятельность посвятила обучению детей в школе. Своей семьи и детей у нее не было. Сейчас она на пенсии, Проживает в Минске и часто навещает свою маму. Светлана глубоко верующий человек. Она много времени посвящает служению Богу.